Глава восьмая. Настоящие крутые парни на взрыв не обращаются. Видимо, я не настоящий. А может просто фейерверки люблю, кто знает. В любом случае пропустить взрыв бомбы я попросту не смог, но при этом не забыл и о своей основной задаче. Хе-хе-хе усмехнулся я, глядя в свой интерфейс. Его я не закрывал даже когда план Бурова полетел грогу под хвост. И в тот момент, когда Олег достал откуда-то швабру и начал шарить ее в портале. Отлёгся лишь на мгновение, ровно в тот момент взрыва. Из портала вырвалось адское пламя, но полыхала она недолго. Эва сразу закрыла пространственный разлом и почему-то упала в обморок. Видать, если бахнуть по порталу, она получает урон. Я же буквально за доли секунды успел нажать на появившийся в списке пункт, и только после этого смог расслабиться окончательно и насладиться зрелищем. Под нами, примерно в трех километрах в сторону окраин города, вырос огненный гриб. Взрыв поднял в небо десятки тонн кирпича, пыли и прочий строительный мусор, так что облако получилось знатных размеров. Какая-то часть этого облака начала оседать на куполе, вырисовывая в небе очертания защитной сферы. Остальная пыль отправилась в полет и постепенно начала рассеиваться, оседая на голову многочисленных зомби, блуждающих по улицам мегаполиса. Шум она делали, конечно, знатно, и потому вскоре внизу начались передвижения. Пара слабых разумных решили сходить на разведку, но по пути их шайки пресеклись и начали мешать друг другу. Но убить их сейчас не получится. Все же портальщица у нас одна, и она пока не в лучшей форме. Имя Касп!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 Присвоение, эпическое, 30. Аура страха, редкая, 1. Аура льда, эпическая, 10. Пассивные. Энергетический вампир, редкая, 30. Дополнительные. Дематериализация, классовый. Атрибут первого воителя, классовый. Свободные очки науков, 42. Умения. Боевые. Стрельба из лука Коннор. 10. Ремесло. Концентрация энергии, 10. Свободные очки умений, 65. Инвентарь. 1960 килограмм. Атрибут первого воителя, значит. Что-то я запустил свой интерфейс на самом деле. Вон сколько очков наук собралось. Да и одежду пора бы поменять на эпическую. с дна морского я фиолетовых горошин достал точно больше сотни. Золотых не попалось, конечно, но на то они и золотые, что не попадаются. За них надо страдать и мучиться, минать никак. А тут уху сварил и всё. Умение. Тоже займусь ими, как только, как сразу. Лишь один вопрос. Почему я убил воителя, а мне об этом не сообщила система? А я его точно убил. Иначе откуда в списке выбора подкласса появился тот, что принадлежал этому мужику? Значит, носитель сдох. А Стеллу, или захватить вражеское поселение, система мне не предложила. Неужели золотую Стеллу нельзя присвоить? Или же ее обязательно надо захватить самолично, то есть пробиться сквозь непробиваемую защиту, проникнуть в радушу, и только при физическом контакте с ней можно уже что-то делать. Вопросов явно больше, чем ответов, и есть лишь один способ проверить правильность моих теорий. Воитель мертв, убийца, скорее всего, тоже, так что есть смысл полететь и просто проверить. Также я бы забрал убитых снаряжения. Уж очень интересная броня была у Майкла. Золото я, конечно, не люблю, но сколько он держался против своего бывшего товарища. Тот и резать пытался, и использовал все доступные навыки. Чего только облако яда стоит, против такого я бы попросту сложился за долю секунды, не успел даже активировать демотеризацию Уж я-то знаю, при помощи глаза просматривал его мысли и воспоминания. А там много всякого было. Так вот, обычно после контакта с облаком погибали все — В радиусе нескольких десятков метров дрянь дико ядовитая и действует практически мгновенно, но воитель не только остался на ногах. Я видел, как золотая броня попросту выгнала всю эту отраву и направила ее против самого заклинателя. Да и меч интересный. Возможно, это просто кусок металла, а все спецэффекты были за счет навыков, но проверить в любом случае надо. Взрыв получился шикарный. Продравшись сквозь все, Никак не оседающее облако пыли, я нашел воронку и материализовался. Мндам! пнув подвернувшийся булыжник, я стал разглядывать то, что осталось от этого дома в поисках двух тел. В идеале двух тел в броне. Но спустя полчаса рытья и разбрасывания потрескавшегося кирпича и бетона, я увидел лишь торчащую из-под завалов обожжённую руку. Путь! Дергать пришлось сильно. В какой-то момент я даже подумал, что рука эта вот-вот оторвётся, но обошлось. Уж очень она попалась толстая. А следом из-под завалов вылезло и тело. Какой-то довольно жирный мужик. На воителя явно не похож. Тот ведь был подтянутый, статный. Да и никакая кераса такой пузо не сдержит. Плюс на этом мужике совершенно нет одежды, когда сам он выглядит вполне целым. Относительно, конечно. Был бы он совсем целым, с ним бы пришлось общаться, а этот лежит, молчит и не дышит. Умер он непонятно от чего, но буквально недавно. И сдается мне, что, скорее всего, в этом поучаствовал взрыв бомбы, сооруженной Антоном. Кстати, может, именно поэтому система не предложила мне завладеть Стеллой, ведь бомба сделана гнуминумбусом, взрывчатка, колей, кнопка активации нажата бурым, и это при помощи портала, открытого Эвой. Я тут, по идее, вообще не при делах? Второй труп, видать, расщепило на атомы. Ради поисков я сделал вообще все, что возможно. В том числе я активировал дематериализацию, начав прочесывать все в радиусе пары десятков метров. Причем даже погружался под землю. Если где-то в толще камня спрятался кусок мяса, я это определенно почувствую. ощущение схоже, как если босой ногой вляпаться в дерьмо. На практике не проверял, конечно, но думаю, примерно так. Так что из интересного только пухлый мужик. Раз искать больше нечего, решил обыскать хотя бы эту находку. Мало ли что, вдруг он все ценности в рот запихнул. В природный карман не полез, хотя подобные мыслишки все же гуляли. Можно заставить сделать это кого-то другого, но сам лично я в этом участвовать не намерен точно. Что за... Уже когда я собирался бросить это занятие, на глаза попалась одна странность. Во рту у мужика было пусто. В носу и ушах исключительно визуально тоже. А вот из-под мышки что-то торчит. Бумажка. Пересилив лень и брызливость, я все же наклонился и потащил на себя скомканный листик. Касп, это специально для тебя, если что. Бумажку я спрятал в воителе, потому что только он сможет уцелеть от взрыва. Антону привет, кстати. Неплохая бомба. В своем сознании я много раз прокручивал момент взрыва. «Хрен насе!» — удивился я. «Предсказатель оставил мне записку? Ну, не дебил ли?» «Действительно странный мужик. Но сдаётся мне весь этот фарс с запиской лишь для того, чтобы меня заинтересовать. Что ж, продолжим чтение». «Весь этот фарс лишь для того, чтобы заинтересовать себя. Я не дебил. Просто из всех возможных вероятностей именно фокус с запиской смог бы тебя заинтересовать достаточно». «Ну ладно, ладно, заинтересовал», — усмехнулся я. «Но все равно мог бы не быть долбоебом и нормально написать в чате». «Сам долбоеб. Я серьезно говорю, вообще-то. В чате я тебе скинул координаты. Как будешь готов поговорить, можешь открыть портал туда». «Выходит, этот жердяй и есть воитель. Знаете, если присмотреться, я уже видел его. В старых воспоминаниях Виктора». Был у него такой друг, вот только я был уверен, что он умер в первые дни Апокалипсиса. Но выходит, что так на него подействовал классовый навык. Кстати, о нем. Атрибут первого воителя. Классовый. Описание. Трехкратно улучшает все физические характеристики. Позволяет увеличить их за счет убийства врагов в ближнем бою. Также позволяет создавать и поддерживать простую броню. Простая броня воителя. Позволяет сдерживать 50% входящего физического и магического урона. Незначительно скалывает движение. Расход маны вариативно, в зависимости от урона. Поддержание в активном состоянии 1 единица в минуту. А ведь интересно-то как. Жаль умственные не прокачать, уничтожая врагов без боя. Стравливая их между собой, а потом подсовывая бомбу. Но зато стало понятно, как он стал таким сильным и живучим. Ведь помимо задранных до да неизвестных высот характеристик, у него была и какая-то броня. Сдается мне, что его золотые латы — это не системный предмет, а именно классовый навык. Остается лишь попробовать узнать, можно ли классовую броню носить поверх своей системной. Впрочем, а чего тянуть? Второй классовый навык поначалу отозвался неохотно. Возможно, все потому, что он сразу и пассивный, и активный. Хотя я бы скорее сказал, что «Новый, поддерживаемый». Такие можно отнести в отдельный класс. Ведь на призыв брони и маны не потратится, а вот на ее поддержание отстегивать придется регулярно, пусть и совсем мало. Сразу вспоминалась первая активация дематериализации. Эх, веселые были времена. Тогда я подумал, что умер, и моя душа вырвалась из тела. Помню, как полегчало, когда я не смог обнаружить свой труп. Только вещи. Еще и голым по улице носился потом. Но теперь чуть проще. Все же я знаю, что такое классовые навыки и с чем их едят. Классовые навыки — довольно гибкий инструмент. Нет рамок, как, например, у обычных. Те, что достались мне из книжек, в любом случае имеют определенные ограничения. Пусть их рамки можно немного раздвинуть, прокачки характеристик, но все равно. Если огненный шар требует 10 маны и 10 секунд перезарядки... Ты хоть в лепёшку расшибись, но потратишь ровно столько маны и времени, сколько сказала система. Да, при прокачанных каналах огненный шар получится больше и мощнее, но не более того. Тогда как человек, обладающий классом, связанным с огнем, может пускать эти огненные шары любой формы и размеров хоть раз в секунду, и в зависимости от заложенной в магический снаряд мощи будет тратить хоть одну единицу, хоть тысячу единиц маны. Классовый навык надо чувствовать. Его надо понимать, пропускать через себя, и только тогда он позволит добиться по-настоящему потрясающих результатов. Собственно, потому тот же ремесленник с зеленым классом может быть в разы круче своего более тупого, но удачливого собрата. Просто первый будет использовать свои возможности, подходя к этому вопросу творчески, а второй будет тупо лить ману, даже не пытаясь как-то поменять свой подход. Бык, например, с огнем совершенно не дружит. И потому даже сейчас самые простые заклинания пламени даются ему с трудом. Не только потому, что канала не прокачал, я все же заставил вложиться. Но он тупой и деревянный. А дерево с огнём не дружит. Тогда как я парень дружелюбный. Спустя пару минут прямо поверх моей легкой теневой брони появилась совершенно другая, будто бы сделанная из стекла. Как оказалось, я могу менять ее внешний вид, то есть... Сделать средневековый или же наоборот более современный. на лишь на вид свойства останутся те же. Разве что изменение размеров и формы защитных пластин может сыграть какую-то роль, но это не точно. Всё же воитель должен быть защищен максимально хорошо от любых атак. А также есть возможность попросту скрыть эту броню. В таком случае отсвечивать она будет лишь в моменты, когда я получаю удары. Плюс ее можно разместить так, чтобы она располагалась под системной броней. Тогда первым делом удары будут прилетать по вещам, которые впоследствии можно починить. И если урон прошел, то уже классовая броня начнет выжирать мою ману. Не, пусть лучше снаружи болтается. Тем более, что пока меня никто не бьет, расходуется всего единичка маны в минуту. Копейки! Я не замечу таких потерь, даже если выключу свою вампирскую ауру. А с ней вовсе, пусть меня хоть в голову перфоратором долбят, даже не проснусь. Вопрос только, почему этот Майкл остался без одежды. Он не носил ничего под классовой броней? Довольно глупо, ведь можно было значительно усилиться за счет дополнительной экипировки. Либо во время драки со своим товарищем, плюс после взрыва все это обратилось в прах, тогда как тело защищало классовая броня, и, возможно, какие-то дополнительные свойства основного навыка. Ладно, тушка, отправляйся пока в инвентарь, потом залутаю. В любом случае, приобретением доволен. Мало того, хоть это и подкласс, но функционал его навыка никак не урезан. Правда, я об этом попросту не могу не знать. Ведь, возможно, у изначального владельца было куда больше бонусов. Например, ношение брони было бесплатным, как вариант. Максимилиан 1. Координаты во вложении. Буду ждать тебя прямо в этой точке. Разобравшись с бронёй, заглянул так в чат. Действительно. Последнее сообщение от того мутного типа. И он, правда, прислал координаты. Их еще надо будет проверить. Непонятное дело открывать там портал. Я точно не буду. Прочитать мысли этого идиота и не успел, ведь он активировал портальный камень и перенесся раньше, чем я об этом успел подумать. Глаз, к сожалению, тоже повесить не догадался вовремя. Но встретиться с ним все равно стоит. Он предсказатель и смог доказать это. Не только своим письмом, в котором он будто бы общался со мной, угадывая все сказанные вслух слова. Он отразил удар по яйцам, а значит, точно заслуживает как минимум признания своих талантов. Но с голым задом к нему не полечу. Надо разобраться с поселением, затем покопаться в особо ценных наградах, выбрать себе подходящее снаряжение и только после этого думать о светских беседах с явно нездоровым психическим парнем в черном балахоне, Некоторое время я пытался проникнуть под счет золотого поселения, напугал пару десятков местных жителей. Все же, когда прямо перед тобой материализуется какой-то хрен и начинает долбить по прозрачной защите гордоршепасным шаром, сразу начинает казаться будто он злой. Хотя это совершенно не так. В любом случае пробьюсь, но с этим пока можно не спешить. В крайнем случае дождусь, когда Антон закончит делать новую бомбу, и в следующий раз постучись уже с ее помощью или активируя пламя, оно тоже наносит неплохой урон. Так что следом я отправился сразу в небольшой и довольно неприметный домик — сокровищница Каспийска. Именно сюда поступают все самые ценные награды, добытые как нами, так и нашими вассалами. А затем буры и его Алёша распределяют добытые между подчиненными. Так логичнее, ведь если тот же лучник получит себе легендарную булаву, пользы от этого будет куда меньше, чем от редкого лука или колчана, а то и комплекта стрел. В помещении казалось пусто. Все награды распакованы, так что нет смысла Оле сидеть здесь днем и ночью. Есть и куда более важные дела, например, летать под самым куполом или же сидеть, перемывать мои кости с подружками. Даже интересно посмотреть на их общение, ведь призраки врать не умеют. Ты касаешься своего товарища и передаешь сразу мысли, без возможности что-либо утаить. Захотел сказать, что Каспу родится вообще нехорошее привидение, и не смог. Понятно, что если сам так не думаешь. Так что теперь, когда их общение стало честным, скорее всего, они просто сидят и молчат, чтобы не ляпнуть лишнего. Но то, что в помещении никого не оказалось, не значит, что там вообще ничего нет. Несколько рабочих столов, ящики, набитые ценными наградами, стеллажи для сортировки предметов и оружия, аккуратно подписанные женской рукой. Вот ящик для Антона. Эти предметы отправляются на исследование или доработку. Бытовые отдельно. Они адресованы кухне, кузнице и прочим ремесленникам. Внимание привлек один предмет, и я сразу выудил его из ящика. Вообще, бытовые награды — моя слабость. Жаль только, ничего редкого так и не попалось. А может, я об этом попросту не знаю. Например, те же мотоциклы, как, например, Узорно ведь при мне он так и не доставал свою ценнейшую реликвию. Так, иногда вытаскивает из инвентаря, но исключительно, чтобы протереть пыль, не более. Душами кормить своего коня в поселении я в любом случае не дам. А без этого развиваться уникальному предмету никак. Так что нашему штатному мертвяку остается лишь тяжело вздыхать и ждать, когда уже можно будет куда-нибудь поехать. А не лететь в бесплотной форме. Так что, скорее всего, все самое ценное улетает на продажу. Это выгодно. Мы можем получать опыт и кристаллы, а следом обменивать их уже на ресурсы. То же железо добывать, тот еще геморрой. Тем более системное железо, как, например, то, что я вытащил из подземелья крыс. Его так и не обработали, но вроде кузнецы обещали заняться этим в ближайшее время. Посмотрим, что получится. Горшок для растений. Редкое. Описание. При активации переносит в себя выбранное системное растение. При деактивации устанавливают его в выбранном месте. Масса растения не должна превышать тысячу килограмм. А вот это я заберу. На коробке указано, что этот хлам пойдет на продажу, тогда как я совершенно с этим не согласен. Горшок этот будет прекрасно сидеть на одной знакомой голове и думаю, лучше я подарю этот предмет именно ей. Стеллажи оказались интересными. Тут действительно очень много ценного. И все это либо ждет отправки, либо выставления на аукцион и какого-то одобрения со стороны Бурова. Что примечательно, дорогих навыков и умений не оказалось вовсе. Уверен, что все это разобрали наши дельцы. все же, подобное мариновать явно не стоит. Сразу брать, изучать и использовать. Картошку тоже сожрали. Благо, я выгрузил только половину, и сотня фиолетовых картофелин у меня все так же лежит в инвентаре. Сразу как найду свою коробку, сожру все. Я оставлю только парочку, исключительно чтобы побаловать своего внутреннего гурмана. «Опа! Ну иди сюда, родненькая!» Улыбка сама собой растянулась на моем лице, когда на глаза попался искомый предмет. Коробка, причем по размеру особенно большая, и на ней красуется записка, где жирным шрифтом красуется угрожающая надпись и нарисованный череп с костями. «Для Каспа!» Убери руки, блядь.